Глава первая. Найди меня. Я проснулся в холодном поту, вскочил с кровати, жадно всасывая воздух. Отдышался. Рефлектор нащупал голову, проверяя целостность. В ушах отдавался слабый звон, словно меня оглушили во сне. Кошмары приходили каждую ночь, год за годом. Все мои 17 лет. Мокрая от пота футболка противно прилипла к телу я остановился возле зеркала, висящего на стене. На меня смотрело бледное лицо с короткими белыми волосами, которые слишком походили на седину и выглядели нелепо на фоне темно-коричневых бровей. Зрачки ярко-голубых глаз оказались расширены, будто я принимал запрещенные вещества. Самое время избавиться от этого состояния и войти в новый день». Я вышел из крошечной комнаты, где едва помещалась узкая кровать, которую не меняли после усыновления в детстве, и письменный стол. Вместо шкафа хранил вещи на полках и в ящиках под кроватью. Деревянные половицы звонко скрипели под ногами, и даже плотный ковер не заглаживал стоны старого дома. Перед тем, как помыться в ванне, которую приходилось делить с братьями и сестрами, я засыпал ее чистящим порошком. Подождал пару минут и принялся отмывать чугунную поверхность, в которую намертво въелись большинство пятен. Меня доводила до паники одна мысль мыться вместе, где оставались частички кожи других людей. Это казалось настолько противным, что от одного намерения лицо искривлялось в ужасной гримасе. Я вновь пришел к завтраку последним. Достал из шкафа хлопья и залил их молоком. Опекунов не было дома, как всегда в это время. Солнечный свет пробивался из запыленного окна яркими полосами, кочевавшими с пола на стол. «Как спалось?» — с издевкой спросил Рахим. Парень на год младше меня. Ему доставляло удовольствие унижать других или того хуже. «Как всегда», — процедил я сквозь зубы, не поворачиваясь. «Сколько раз за ночь умер, а?» — Рахим продолжил, демонстрируя широкую улыбку. «Не слушай его, Марфей. неожиданно за меня заступила Сирида. И отвесила плюху сидящему рядом за дире. Я взял тарелку и присел за большой стол, где мы собирались каждое утро, а иногда и вечер. Ирида улыбнулась и передала мне ложку из стакана с приборами. Есть планы на день? поинтересовалась она, убирая за ухо прядь каштановых волос, которые при дневном свете приобретали золотистый оттенок. Нет, ответил я с набитым ртом. Рахим встал из-за стола, небрежно кинул тарелку в раковину и, накинув на плечи джинсовую куртку, спешно вышел из дома. Остальные дети сидели молча, отрешенно. Близнецы-аутисты 12 лет не замечали мир вокруг и постоянно уходили в себя. А десятилетняя девочка с сильной задержкой в развитии вместо завтрака раскрашивала фломастерами динозавра в альбоме, пока тарелка с хлопьями опасно зависла на краю стола. Мы все были с особенностями, но достаточно взрослые, чтобы опекуны оставляли нас одних на целый день в выходные. В остальные дни нас возили в спецшколу, которая могла сравниться лишь с непрекращающимися кошмарами по ночам. Я знал Ириду с пяти лет, с тех пор, как меня усыновили. Не для того, чтобы любить, за детей с психическими отклонениями хорошо платили по государственной программе социализации сирот. Опекуны выполняли все обязанности по списку, но не более того. Суровая правда жизни. У Ириды прогрессировала шизофрения, от чего девушке приходилось постоянно принимать лекарства. Каждое утро и вечер по 10 пилюль, из-за недуга она сильно отставала в развитии по сравнению со здоровыми сверстниками. Ирида встала из-за стола, помыла тарелку дважды. Ее бзик всегда мыть посуду два раза, к этому все давно привыкли. Она налила из фильтра воды в стакан и тут же вылила ее в раковину. Налив второй раз, девушка достала из шкафа баночки с лекарствами, набрала в руку целую горсть и отправила в рот, разум осушив стакан воды. «Поиграем в прятки?» – воодушевленно предложила она с детской интонацией. «Я не в настроении», – хмуро отозвался я. «Ну, Морфей, ну пожалуйста, никто больше не хочет со мной играть». «Все равно заняться больше нечем». Я пожал плечами – и неохотно согласился. Детские игры Ириды мне давно надоели, но если она оставалась одна, то замыкалась в себе, и вытащить ее из подобного состояния было тяжело. Мной руководило чувство долга и ответственности, как-никак, самой старшей в семье. Ирида обрадовалась ответу и захлопала в ладоши. Она не понимала интонаций, только слова, так что я ее не обидел. Она не умела грустить или обижаться и радовалась каждому новому дню, как последнему. Все стены в ее крошечной комнате были исписаны радужными рисунками монстров, которые приходили к ней вечерами, и они вместе играли. По крайней мере, девушка так рассказывала. И эта особенность Ириды, как и многие другие, не поддавалась лечению. Я достал из шкафа в прихожую куртку и надел, судя по забываниям за кухонным окном, на улице было ветрено. Ирида в припрыжку следовала за моим хмурым силуэтом. Поймал себя на мысли. Ее шестнадцатилетние сверстницы из школы для нормальных себя так не ведут. А потом вспомнил, что и сам не был нормальным. Достал для Ирида розовый свитер, который девушка с радостью натянула поверх белой футболки. Ее изумрудно-зеленые глаза светились в предвкушении игры. Я проверил, что младшие нашли себе занятия в виде очередной порции книг и раскрасок и позвал Ириду во двор. Опекуны разрешали нам гулять недалеко от дома, но с одним условием. Не заходите на кукурузные поля, которые находились поблизости. Опасаясь, что кто-нибудь из нас заблудится, Дерван, наш опекун, оградил дом деревянным забором еще лет 10 назад. Держа руки в карманах куртки, я шаркал ногами по траве, которая охотно выбивалась из-под земли. — Чур, я первый прячусь, — заявила Ирида со всей серьезностью. — Хорошо, буду считать до 10, промямлил я в ответ. «До двадцати!» — она в шутку погрозила мне указательным пальцем. «Как скажешь!» — выдыхая, я отвернулся в сторону дома. Слышалось, как Ирида бежала в припрыжку, и ее шаги удалялись, становились тише и тише, пока и вовсе не пропали. От скуки считания вслуха взгляд застыл на витражной мозаике, занимающей верхнюю половину входной двери. Дешевое убожество из красного, зеленого и мутно-белого стекла, изображающее розовый куст. Закончив считать вслух, я развернулся. Двор загромождали сорняки, высевшиеся над нескошенной травой. Прохладный ветер щекотал лицо, заставлял редкую зеленую листву дрожать. Короткими шагами я направился на поиски ириды. Первым делом зашел в обшарпанную пристройку, явно нуждающуюся в покраске. Там опекуны хранили фермерские приспособления, семена и удобрения в громадных мешках. Чаще всего девушка пряталась там, но не в этот раз. Я обошел пристройку, прошел вдоль забора, где росли редкие низкие деревья, посаженные лет пять назад, как помню. Двор оказался пустым, и я вернулся в дом. Ирида могла зайти через черный ход и спрятаться в одну из комнат. Зайдя, я обнаружил младших за теми же занятиями чтением и раскраской. «Видели Иридо?» — громко спросил я. Но лица девочек оставались безучастны. Пришлось повторить дважды. Младшая из девочек на мгновение оторвалась от раскраски и с отрешенным видом покачала головой. Я продолжил искать. Обошел каждую комнату, заглянул под все кровати, открыл все шкафы. отчаявшись, забрался на чердак. Измарал одежду в пыли, но так ничего не нашел. Страх за жизнь Риды застыл громадным комом в горле. «Я же старший, я не могу подвести ее!» Вернулся во двор, второй раз обошел округу. «Нет, она не могла пойти в поле!» В голове роились нехорошие мысли. Тревога усиливалась, заставляя сердце колотиться с бешеной скоростью. Я вышел за ворота на проселочную дорогу, отделявшую дом от громадного кукурузного поля. Неподалеку на импровизированном стуле из ящика и доски сидел Рахим. Меня смутила его улыбка. Юный психопат так радовался только убийству грызунов, которых предпочитал отлавливать голыми руками. Удивительно, что он еще не подхватил от жертв никакой заразы. В этот раз парень сидел и обтачивал карманом-ножом несчастный стебель кукурузы, а его одежда оказалась чистой. Значит, он не охотился на зверей. Не хотелось представлять, какое будущее ждет Рахима с его жестокими наклонностями. «Ты не видел Ридо? – прокричал я. «Нет!» — тут же злорадно ответил он. «Потерял свою возлюбленную!» Он окрасил всю округу дьявольским смехом, от которого мне стало страшно и тошно одновременно. Но я не стал отвечать и отвернулся, продолжив поиски. Изредка приходилось помогать опекунам с ненавистной мне кукурузой, Все проходы в полях были давно изучены, и год за годом их расположение не менялось. Саженцы оказались на голову выше меня, и я искренне надеялся найти Ириду на одной из троп. То и дело кричало. «Ирида, где ты? Это не смешно! Выходи!» Но мои мольбы оставались без ответа. Шли часы. Казалось, что если не найду Ириду, то сердце остановится, и я мгновенно умру. А тело найдут через пару недель при сборе урожая ком в горле разрастался, мешал дышать. Солнце медленно двигалось над головой, освещая округу ясными лучами редкого тепла, а Ирида исчезла без следа. К вечеру, когда я в пятый раз обошел дом и ближайшие окрестности, обыскал тропы в кукурузных полях на несколько километров вглубь, пришлось сдаться. Я разрывался от желания скорее сообщить о пропаже сестры и самому спрятаться в темный подвал, чтобы опекуны не наказали. Дежурные номера висели на потрепанном листе, приклеенным скотчем возле стационарного телефона на кухне дома. Я дышал глубоко и ровно, пока страх не позволил спокойно говорить. Набрал Марту, второго опекуна. Мои ладони покрылись каплями холодного пота. Она ответила не сразу. «Да!» в трубке послышался усталый голос. «Марта, это Морфей, я не знаю, как сказать». От тревоги я теребил свои пальцы ногтями, раздирая кожу в кровь. «Что случилось?» — настороженно спросила она. «Я не могу найти Ириду, обыскал все, даже кукурузное поле». «Нигде нет», — на одном дыхании протараторил я. «Скоро буду», — четко ответила Марта и положила трубку. Она знала, что никто бы не посмел беспокоить ее по пустякам. Внезапно воздух в помещении стал густым, а стены и потолок придавили голову. Я вышел из дома и присел на крыльцо. На глаза наворачивались слезы. Подобное отчаяние мне довелось испытывать лишь в кошмарах, приходящих каждую ночь. Марта и Дерван приехали вместе на старом джипе, местами с облупленной краской. Я услышал хрип мотора за забором и сразу вышел к месту во дворе, где опекуны обычно ставили машину. «Где Ирида?» Яростно вскрикнул Дервон, не успев выйти из машины. «Я, «Я... я не знаю!» — в панике тараторил я. «Что значит не знаешь?» — он распахнул дверь автомобиля так, словно хотел вырвать ее с петель и бросить в меня. «Он распахнул дверь автомобиля так, словно хотел вырвать ее с петель и бросить в меня». «Успокойся!» — Марта пыталась утихомирить мужа. Она вышла из машины и открыла заднюю дверь. С пассажирского сиденья вылез Алек, их единственный родной сын без каких-либо отклонений в развитии. Марта взяла темноволосого семилетнего мальчишку за руку, а Дерван не переставал на меня орать. «Мы позволили тебе жить с нами, ни в чем не ограничивали! И чем ты нам восплатил? Он бурно размахивал руками, сдерживаясь, чтобы не ударить меня. «Мы играли в прятки, я только отвернулся посчитать до двадцати», — оправдывался я, но глубокое чувство вины пожирало душу до самого основания. «Нужно вызвать полицию еще раз все обыскать», — твердым тоном заявила Марта. «Пошли искать», — опекун толкнул меня в плечо. Марта отправилась звонить в полицейский участок, а мне пришлось возвращаться в кукурузное поле. Дерван не переставал причитать о моей безответственности. Я и сам причитал в голове, но после выражения пекуна почувствовал себя настоящим ничтожеством, неспособным даже за взрослой девчонкой уследить. Солнце клонилось к закату, постепенно забирая свой свет в объятия горизонта. Я не переставал выкрикивать имя Ириды, в истерике молил ее откликнуться. И почему это случилось с ней, а не со мной? Мы шли из поля в сумерках. У дома стояла полосатая полицейская машина, а чернокожий мужчина в форме записывал в блокнот показания Марты. Она с высоко поднятой головой объясняла офицеру все особенности поведения Рида, высказала предположение, что девочка потерялась и нуждается в помощи. "Марфей, иди сюда", приказным тоном подозвала она. Я повиновался. Полицейский, чье лицо украшали густые усы, оценивающе посмотрел на меня из-под лобья. Марта убрала за спину редкие пряди темно-рыжих волос и скрестила руки на груди. Расскажи мне все с самого начала обыденным тоном попросил офицер. И я рассказал, судорожно, запинаясь. Тревога не отпускала разум ни на секунду, жадно сдавливая виски подобно тискам. Полицейский все записывал, не перебивая и не задавая вопросов. Я подробно рассказал ему, где уже искал. Вы найдете ее? Запинаясь, понадеялся я. Это оказалось пыткой. Переживать за чужую жизнь на его гораздо больнее, чем раз за разом делить с кем-либо смерть во сне. Конечно, он изобразил доброжелательную улыбку. Девочка, скорее всего, сошла с тропы и заблудилась. Будем искать, пока не найдем. Марфей, иди в дом, хватит с тебя, приказала Марта. Ну я могу помочь, жалобно возразил я. Нет, отрезала она. Пришлось повиноваться. Склонив голову, я направился в дом. Чувствовал себя нашкодившим юнцом, но сейчас моя невнимательность могла стоить и ряди жизни. Одна из сестер близнецов уснула на диване в гостиной. Я поднял с пола журнал, который она оставила. Присел за стол, выбрав место возле окна, и принялся наблюдать за пекунами и полицейским. Они достали фонарики и вновь отправились прочесывать кукурузное поле. Сердце продолжало бешено колотиться, взмокшие от пота руки задрожали. «Разве можно придумать худшее наказание, чем ожидание?» Я не мог ни есть, ни пить. Приставив стул к подоконнику, то и дело смотрел в окно, сосредоточившись на открытых воротах хлипкого забора. Частое биение сердца едва ли заглушало тревожные мысли. В голове то и дело разворачивались картины. Как Ириду похитили. Или она забрела слишком далеко, миновав кукурузное поле, или что похуже. Ей стало плохо, и девушка лежит где-то совсем одна, а я не могу ей помочь. Миновала полночь, и облака высоко в небе затмили свечение звезд и лунного месяца на черном, как смоль небе. А кругу освещали всего два дворовых фонаря, один из которых мигал каждые 10 минут. Ночь таила в себе ужасы мрака, которые приходили во снах каждую ночь моей жизни. Я сварил кофе, использовал фильтр и молотые зерна из пакета. Залил горькую смесь молоком в надежде избавиться от неприятной горечи дешевого напитка. Но кофе не помог перебороть внезапно накатившую усталость. Я изо всех сил старался не уснуть и продолжал наблюдать за пустым двором. Наконец показалась высокая мужская фигура широкоплечего мужчины. Дерван большими шагами следовал к дому. Я вскочил и подбежал к двери в надежде узнать новости о поисках Ириды, но получил лишь придирки опекуна. «Какого ты еще не спишь, Морфей?» Мужчина достал из шкафа объемную джинсовую куртку и накинул на клетчатую рубашку, в которой должно быть замерз. «Вы нашли хоть что-нибудь?» Я не собирался сдаваться. «Нет», — процедил сквозь зубы опекун, на его заросшем седой щетиной лице ясно читалось раздражение, а мешки под глазами кричали об усталости. «Иди спать, живо!» Дерван указал на лестницу, ведущую на второй этаж дома. Он убрал поднятую руку, только когда я обреченно побрел к ступенькам, еле отрывая ноги от пола. Стоило голове приземлиться на подушку, как веки закрылись. Подействовали таблетки, приходилось пить их каждый день, чтобы я не просыпался в криках истерики посреди очередной смерти. В них входили и транквилизаторы, и гормоны на основе мелатонина в ядерной смеси с еще одним снотворным. Но, как по мне, они мешали жить, мешали избегать ненавистные ужасы снов. В который раз я оказался в кромешном мраке, где во снах грань между жизнью и смертью стиралась. Она истончалась, да едва заметной связи, заставляя меня вновь и вновь умирать, переживать всевозможные сценарии смерти незнакомых людей. В эти моменты я чувствовал все по-настоящему, как если бы умирал сам. Опустошение и боль, которые процветали в душе от исчезновения Ириды, превзошли страх. Я перестал бояться смерти, избегать темные сгустки, которые несли в себе смертоносные картины моментов ухода из жизни. Нет, я не начал воспринимать их всерьез и задумываться о значении каждого эпизода, а всего-навсего перестал обращать внимание. Уселся на плоскую вершину валуна и ждал, когда закончится мой личный ад во сне и начнется заново наяву. Закрыл лицо руками, чтобы глаза по привычке не следили за движением сгустков, окружающих все вокруг. Пространство казалось бесконечным, наполненным страданиями всех людей, когда-либо живших на белом свете. Я услышал шепчущие голоса и детский плач, разлетающиеся по округе едва уловимым эхом. Не заметил приближения очередной тени и очень скоро об этом пожалел. Я ощутил себя в теле мальчишки возрастом не старше десяти лет. Лежал полностью обнаженным в каком-то сыром подвале, привязанной к скрипучей кровати. Выступающие пружины матраца царапали спину. Но не осталось сил, чтобы пошевелиться. Многочисленные раны на теле, нанесенные острым лезвием похитителя, которого я уже не видел, ныли адской болью. Судя по всему, у парнишки были сломаны ребра и фаланги пальцев. Внезапно дикий голод затмил иные потребности, возвышаясь над физической болью. Так шли часы, и мы вместе ждали смерти, как истинного спасения. Мы хотели умереть, чтобы наконец-то обрести заслуженный покой. Но если парнишке оставалось потерпеть всего пару минут, то мне предстояло мучиться всю оставшуюся жизнь. На мгновение я взаправду захотел умереть, чтобы остановить уже смерти, спускающиеся по ночам. Но мысли об Ириде отпугнули это желание. Я умирал в теле подростка, ощущая все страдания, но думал о девушке, которой еще может потребоваться моя помощь. «Я больше тебя не оставлю, Ирида, только найдись!» Успел подумать, как глаза мальчишки закрылись от бессилия, а следующий выдох стал последним в его жизни. Вернувшись на каменистую поверхность, куда никогда не падал ни один луч солнечного света, я остался сидеть на валуне. «Что может быть хуже такой смерти?» — думала парнишки, с которым разделил горечь ухода из мира живых. По крайней мере, так казалось и моему больному воображению. В этом месте время замирало, но ну и растягивалось на целую вечность. И я не понимал, сколько сижу на земле. Здесь не существовало физических потребностей, и мне иногда казалось, что за одну ночь проходят целые годы, проведенные в раздумьях, в попытках решить загадку больного мозга, чтобы избавиться от столь редкого недуга. Такое случалось редко. Следующая тень не принесла в душу боли, а лишь успокоение. Я оказался старушкой, лежащей ночью в больничной палате. Женщина не могла уснуть, и сознание подсказывало: Она не понимает, где находится, уже не может вспомнить о себе почти ничего. Но глядит на дряхлые руки, к одной из которых подключена капельница с морфином, и понимает, что прожила долгую и счастливую жизнь. С тумбы возле кровати на нее смотрели десятки фотографий с детьми и внуками. Она взяла фоторамку младшего, обратила взгляд на подпись под закутанным в одеяло младенцем. Виктория в честь нашей любимой бабушки. Старушка улыбнулась. Морфин забрал боль, подарил сознанию легкость. Она провела пальцами, исколеченными артритом, по фотографии. Голова упала на подушку, но улыбка не исчезла. Нам было хорошо. Тело обмякло, и рука с фоторамкой упала на живот. Это оказалась легкая смерть, наполненная радостью прошедшей жизни. Такую я бы желал для любого человека, каким бы психически больным он ни был.